Глава пятая. «Ну что ж, теперь все стало на свои места», — сказал Дейл Томпсон, и продолжать беседу не имеет смысла. Все с удивлением смотрели на Герберта, который непонятно почему облегченно вздохнул после слов Марты и широко улыбнулся. «Вам кажется, есть что сказать, мистер Уотер?» — произнес детектив. «Разумеется. Причем здесь Темза, когда я вам рассказывал про золотой родник. Конечно, черт возьми, я же не указал название бара» то ночью мы были в Золотом Роднике, а Темза находится в трех кварталах от него». «Точно», — схватился за Ричард. «На Кеннен-стрит два бара». «Да», — сказал Майкл. «Значит, судя по всему, у вас действительно неплохое алиби. Можете спросить мистера Брауна, бармена, чтобы до конца убедиться в моей невиновности. Оставим эту работу полиции». Детектив взял со стола чашку с давно остывшим кофе и вмиг опустошил ее. «Миссис Литлвуд, сказал он. Вы провели ту ночь у своей подруги под Лутоном. Это миль 30 севернее Лондона. Расскажите поподробнее, что вы там делали. В субботу у Мэри было много работы. Она освободилась только под вечер. Я в это время читала, немного успела повязать. Потом приехал ее муж Том. Мы сели играть в покер. Знаете, Том, ужасно азартный игрок, и поэтому мы кончили только в первом часу. Затем мы с Мэри отправились в беседку, и там довольно долго разговаривали. Была отличная погода. Совершенно безоблачное небо, полная луна. Совсем не хотелось спать. Майкл Моррис щелкнул пальцами и, не говоря ни слова, вновь покинул гостиную. Лора Литтлвуд с удивлением посмотрела на остальных. «Что, я сказала, что-нибудь не так?» «Этого детектива не поймешь», — ответил Джеймс Уильямс. «По-моему, он опять что-то задумал». Майкл вернулся буквально через минуту. «Я звонил своему товарищу Чарли», — сказал он. «Его родители тоже живут в Лутоне». И по счастливой случайности он гостил у них ту апрельскую ночь. Но, увы, Чарли утверждает, что весь субботний вечер и все последующее утро шел проливной дождь. Так что, судя по всему, вы не были в лутонии той ночью. Не так ли, миссис Литтлвуд?» Лора не говорила ни слова. Они не вы ли, — продолжал детектив, — вернулись тогда в замок, чтобы расправиться со своим мужем?» «Мама, — сказала Кристи, — ответь же!» «Окей», — в разговор вмешался Джеймс Уильямс. «Я думаю, Лора, теперь не имеет смысла ничего скрывать». «Ту ночь мы провели вместе, мистер Моррис». «Мама», — воскликнула Кристи, — «мистер Уильямс, вы...» Миссис Литлвуд бросила робкий взгляд на свою дочь и едва слышно сказала. «Да, Крис, мы действительно провели вместе ту ночь, и по понятным причинам мне не хотелось об этом говорить». «Мистер Уильямс сказал Майкл, — «если я правильно понял», «Вы являетесь любовником Лоры Литтлвуд?» «Да, мистер Моррис». «И как давно?» «Уже больше года». «Господи!» – прошептала Кристи, едва сдерживая слезы. «Хорошенькое дело», – произнес детектив. «И знаете, получается отличное объяснение этим убийством. Вы, мистер Вильямс, расправляетесь сэром Чарльзом Литтлвудом и его братом, а через пару лет женитесь на весьма богатой женщине. Все достаточно хорошо сходится». И я не знаю, сможете ли вы привести такое алиби, чтобы я убедился в вашей невиновности. Кстати, никакого друга Чарли у меня нет. И никаких звонков я сейчас не делал. И в ту ночь, наверное, в Лутоне была действительно отличная погода. Это была ловушка миссис Литлвуд, И мистер Уильямс безнадежно в нее угодил. Но ведь у вас даже нет никаких доказательств моей вины, вспылил тот. У вас одни догадки. Поверьте, мистер Моррис, мы совершенно не причастны к этим убийствам. «Даже если на то пошло, то я просто бы не смог найти комнату Роберта. До сегодняшнего дня я никогда не был в восточной части замка». «Никогда?» – переспросил Майкл. «Я могу это подтвердить», – сказала Кристи Томпсон. «К тому же», – хотел продолжить адвокат, но детектив перебил его, – «оставьте свое красноречие для присяжных, мистер Уильямс. Сказав это, он подошел к окну и, постояв в раздумье некоторое время, повернулся в сторону гостей. «Итак», – подвел итог Майкл. «Я сделал все, что было намечено. Марта, вы можете вызывать полицию». Горничная кивнула головой и вышла из комнаты. «Как вы убедились, господа?» продолжал детектив. «У многих из вас алиби оказались и не такими уж безупречными. И мы сейчас выяснили мельчайшие подробности, касающиеся той апрельской ночи. Но, по-моему, все на самом деле до банального просто». «Вы знаете имя убийцы?» удивленно спросил Дейл Томпсон. «Совершенно верно». «Так назовите нам его», — сказал Герберт Уоттер. С прибольшим удовольствием. В гостиной установилась мертвая тишина. «Рассматривая план этого замка», — продолжал Майкл Моррис, «я отметил для себя следующий факт. Спальня Роберта и комнаты для гостей находятся совсем рядом. А вы, мистер Уильямс, тут голос детектива стал еще тверже, утверждаете, что до сегодняшнего дня никогда не были в восточном крыле замка, что, впрочем, подтвердила миссис Томпсон». А значит, она имела свои основания на такое заявление. Но вот здесь такое что и не вяжется. Ведь вы, адвокат, сами предлагали Герберту Уотеру провести его в комнату для гостей. Вы допустили ошибку, мистер Уильямс. Непростительную ошибку. Ведь если вы никогда не были в Восточном Крыле, но знали его расположение, то никакого другого объяснения этому факту, по крайней мере, я дать не могу. Кроме как того что вы специально узнавали план этой части замка, вероятно, у вашей любовницы, миссис Литтлвуд, чтобы совершить свое первое убийство. «Мне очень жаль, Кристи», — обратился Майкл к дочери покойного Роберта, которая заплакала на взрыв при последних словах детектива. «Вам очень не хотелось бы в это верить». «Ну, а это еще нужно доказать», — дрожащим голосом произнес Джеймс Уильямс, лицо которого от нервного напряжения покрылось капельками пота. «Разумеется» произнес в ответ Майкл. «И можете не сомневаться, я это сделаю. Хотя, кажется, достаточно взглянуть на миссис Литтлвуд, и все станет ясно без всяких доказательств». Лора Литтлвуд действительно была бледной, как мил, и ее дрожащие руки, нервно перебиравшие край скатерти, выдавали ее чрезмерное волнение. «А теперь дождемся полиции», — вновь произнес детектив, не сводя глаз с рук адвоката. В гостиной вновь установилась гробовая тишина. И когда настенные часы пробили 10 утра, вдали послышался звук полицейской сирены. Так начинался новый день, который для всех присутствующих здесь гостей не сулил ничего хорошего, а для некоторых из них стал роковым.